«Все же, если я могу для вас что-нибудь сделать», — еще раз сказал Мабл. Коллинз, однако, вновь отказался от несмело предложенной помощи. Спотыкаясь, едва держась на ногах, он ушел, растворившись во тьме. Мистер Мабл вернулся в гостиную. Глаза Энни были полны слез. «Бедняжка», — тихо сказала она. Мабл кивнул. «Что она за мерзкое существо, эта женщина?» — продолжала Энни. «Я в первый же момент поняла, что она... Ты понимаешь, какая...» Миссис Мабл в свое время ничего такого, конечно, не думала. Но сейчас, после всего, что произошло, она была твердо уверена, что мнение у нее уже в то время сложилось определенное. Несчастный Коллинс, для него это, видимо, очень большой удар, заметил Мабл. Наверное, он очень сильно любил жену, бедняжка. А она уехала и бросила его одного, негодяйка. Слезы еще обильнее выступили у нее на глазах. Чувство бурной волной вскипали в груди миссис Мабл. Муж посмотрел на нее странным взглядом. Сердце у обоих отчаянно колотилось. «Ты бы такого не сделала, верно?» — сказал мабл беря ее за руку. Энни бросила быстрый взгляд на мужа и тут же опустила глаза. «О, как ты можешь говорить такое! Ах, уил, уил дорогой!» Больше слов было не нужно. Но когда мабл поцеловал жену, щеки ее все еще были мокрые от слез. Его захлестнуло странное чувство вины. Поцелуй его шел от самого сердца, как, наверное, в свое время это было с Иудой. Глава 14 Как это ни невероятно, на какое-то время в доме 53 по Мальком Роуд поселилось счастье. Черная Марева страха поднялась, хотя и не рассеялась. Энни Маббл, напевая что-то высоким, натреснутым голосом, ходила по дому, и работа кипела у нее в руках. Между супругами не прозвучало ни единого слова о висящей над ними грозной опасности, но теперь, когда оба знали о ней и, как поняли, были способны жить с этим знанием, тень не казалась уже такой давящей. Тяжесть стала действительно общей, а груз, добровольно разделенный на двоих, становился вдвое легче. Энни бегала по лестнице вверх и вниз и пела. Мабл, сидя в гостиной, все время слышал ее тоненький голос и тихие шаги. Пение жены уже не заставляло его хмуриться, Шаги ее теперь не были такими пугливо осторожными, как прежде. Виски не влекло больше мистера Мабла с такой непреодолимой силой, ему не требовалось любой ценой дурманить свой мозг. Губы Мабла часто кривились странные улыбки, он не улыбался уже много месяцев. Когда он думал, что все изменилось с тех пор, как он вновь заметил жену, он на самом деле был этому рад и, вспомнив о жене, каждый раз улыбался и каждый раз ощущал прилив спокойствия и уверенности. Может быть, веселость Энни была жалкой, может быть, немного смешной. Важно, что она была заразительной. В сердце мистера Мабла поселилась радость и зажгла эту радость жена, которая так любила его. Даже когда он рассматривал ситуацию с самой низменной, шкурной стороны, все равно она была выгодной. Ведь полезно иметь в доме преданного помощника, который достаточно много знает о фактической стороне дела, чтобы в случае опасности прийти на помощь. Мистер Мабл, как оказалось, Был даже способен, отбросив ко всем чертям свою манию и оставив клумбу на жену, пойти бобродить немного по окрестным улицам. Несмелые лучи весеннего солнца согревали его, и пока другие прохожие, кутаясь в шубы, норовили скорее убраться домой, он, щуря привыкшие к лампе глаза, благодарно моргал, поднимая лицо к солнцу. Что касается Энни, ее словно подменили. Дома она все время пела, домашняя работа казалась ей детской игрой, Так приятно было осознавать, что ее дорогой Уил думает о ней. В каком-то шкафу она наткнулась на пыльную поваренную книгу, которую ей подарили на свадьбу.